Зимой пришли красные. Наша новая квартира была четырехкомнатная, и вскоре нас уплотнили. Одну комнату занял высокий рыжий скуластый латыш в скрипучей кожаной куртке, необычайных сапогах, заштурованных как ботики, до самых колен. Он носил огромный пистолет в деревянной коробке. Он редко бывал дома. Мама и Елена Францевна говорили о нем чекист, говорили со страхом и неприязнью. Но мама упрашивала его сладким голосом. «Товарищ, умоляю вас, неужели нельзя входить в дом без этого ружья? У нас дети. Вдруг оно выстрелит? Я с ума сойду. Дети могут заболеть!» Он отвечал коротко и смеялся коротко, негромко. «Ха-ха!» «Ни ружье не стреляет! Можно показать!» Мама вскрикивала. «Умоляю вас, товарищ! Умоляю! Не надо! Ради детей!» Он смеялся негромко. «Ха-ха! Не надо, так не надо!» Его его комната всегда была открытой, но меня в нее не пускали. «Не смей туда ни ногой!» «Елена Францевна, не допускайте детей даже к двери!» Зараза, тиф, он из щека любую заразу носит. У него и на столе, и на постели газеты, брошюры. Грязная мерзость, прошли всякие руки, а на стене прикнопил своих святителей, Ленина, Троцкого, ихние иконы. Разумеется, я то и дело норовил сунуть нос в запретную комнату. Оттуда пахло по-другому, чем в любом месте нашей квартиры. Кожей, холодным горьким дымом, совсем не таким, как от отцовских папирос. И еще был особый чужой запах, кисловатый, похожий на то, как пахли газеты и афиши, которыми обклеивали круглую тубу на перекрестке. На стенке в аккуратных бумажных рамках два вырезанных из газеты рисунка. Лысый, прищуренный с короткой светлой бородкой и темноволосой в очках, горбоносой, с черной бородкой и высокомерно выпеченной нижней губой. Рыжий латыш-чекист уехал. Опять стреляли. Наступали поляки. Мы жили на третьем этаже, и теперь уже мы уходили вниз. В первом этаже жила большая семья. Я слышал, как мама говорила о них презрительно. Настоящие местечковые жидки моются, наверное, только раз в неделю. Там был мальчик, Сеня, моложе меня на год. Тихий, задумчивый, он сутулился, втягивая голову в плечи и совершенно не умел врать. А я к тому времени уже знал цену родительских наставлений. «Никогда не лги, никогда не говори неправду». Но сами-то они только что наверху смеялись над матерью Сене. Отлигла патлы, нацепила пенста и думает, что она уже курсистка-интеллигентка. И, конечно, большевичка. А через несколько минут ей же мама говорила, как варенье мазала. «Ах, дорогая моя, вы представить себе не можете». Как я счастлива, что мы живем в этом доме, с вами, с интеллигентной еврейской семьей и такой советской. Там, на Дмитриевской, весь дом сплошные белогвардейцы и петлюровцы. Мы дрожали за жизнь каждый день. Клянусь вам здоровьем детей. Я лёленьку учила говорить, что мы с Кавказа. Сама учила ребенка в таком возрасте говорить неправду. Это сплошной кошмар. Иногда, слушая мать, я начинал ей верить, ведь в ее словах всегда что-то было правдой, но сам я в ту пору врал много и вдохновенно. Когда мы жили на Дмитриевской, Елена Францевна водила нас саней гулять в ближний сквер, я рассказывал ребятам, что мой папа испанский министр, что мы бежали от испанской революции и что я сам с балкона видел, как рубили головы. Почему именно испанская революция, не помню. В «Новом доме» я рассказывал более правдоподобно об уличных боях, которые якобы самолично наблюдал на Дмитриевской. Особенно разработан был эпизод, как у солдата вывалились из живота синие кишки. Об этих синих кишках я рассказывал еще годы спустя, уснащал великолепными подробностями те события, которые действительно видел, как белые арестовывали моих родителей, как мы два дня сидели в подвале. Я уверял, что наш рыжий квартирант — главный чекист у Троцкого и каждую ночь расстреливает десятки людей. Сеня верил всему, а второй мой друг Сережа с четвертого этажа верил мне из солидарности. Он был крепок, лобаст, коротко стрижен, Хорошо боролся и сам умел порассказать замечательные вещи. Его отец, офицер и георгиевский кавалер, погиб еще на германской войне. Мать, молчаливая невысокая женщина, работала машинисткой. Сережа был самостоятельнее всех нас. Он сам ходил за покупками, разогревал себе обед. Мне иногда разрешалось ему помогать. В их квартире в шкафу хранилась отцовская уланская каска с квадратной нашлепкой, еще с японской войны, настоящая сабля и настоящее кавалерийское седло. Он научил меня новым словам, грандиозным и героическим. Эфис, темляк чепрак, седловка. серёжа рассказывал, как его отец одним ударом сабли рассекал немца от плеча до пояса. На стене висел портрет отца, настоящий герой. Гордый взгляд, тонкие усики, широкая грудь с, белыми, с, с белым крестиком. Но рассказчик не забывал и себя. Он ездил к отцу на фронт и сам стрелял. Не из винтовки, конечно, ведь мал был, а из пулемета. Его поднимать не надо, только целься и нажимай. Этому верилось трудом. Но ведь по дружески верил в то, что я под пулемётным огнём бегал по Дмитриевской улице, и что у меня на глазах в десяти шагах, ну вот, как эта стенка, из солдата вываливались кишки. Было просто нечестным сомневаться в том, что рассказывал он. А доверчивый Сеня, изумляясь, верил нам обоим. У него самого было только один Взбивчивый рассказ о том, как его папа дружил со студентом, у которого брат в черной косоворотке делал бомбы. А папа тоже носил черную косоворотку. И мама его называла Горьковский босяк. А жандармы его арестовали. Думали, что это он делал бомбы. И держали в участке и в тюрьме целую неделю и еще один день. Сеня был за советскую власть. Он говорил, что Ленин и Троцкий – великие вожди, что есть еще Буденный, щорс, Котовский и Пятаков. Они тоже вожди, хотя и поменьше. Но мы с Сережей твердо знали, что великими были Александр Македонский, царь Пётр, Суворов и Наполеон. Это уже бесспорно. Сережа называл великой еще и царицу Екатерину. Я возражал, женщина, не участвовавшая ни в одном сражении, не может считаться великой, а противопоставляя ей старого фрица, самого замечательного из немецких королей. серёжа не соглашался, ведь Екатерине подчинялся даже Суворов, а Фридрих воевал против России и был, и был побит. Екатерина и Фридрих оставались спорными. Но с величием каких-то там живых вождей мы оба не могли согласиться. Сеня спорить не умел. Начинал заикаться, обиженно супился и ссылался главным образом на авторитет тети Ривы, которая была членом партии и работала в, в ГУП Компрофе. У моего отца в шкафу стояли 82 тома, темно-зеленых с позолотой, энциклопедия Брагауза и Ефрона. В них были и Пётр и Фридрих, но не было ни Ленина, ни Троцкого, ни других Сениных вождей. Он после консультации у тети торжественно объявил, что это старорежимные книги. Однако нас это не поколебало. Великолепные книги с картинками, картами, флагами и гербами всех государств, рассказывающие про все страны, города и реки, про всех царей и писателей, заслуживали, конечно, больше доверия, чем любая тетя.